Отсюда распределение. Тонни — права, грамму — обязанности. И естественный путь от ничтожества к величию — забыть, что ты грамм, и почувствовать себя миллионной долей тонны. Вы, и румяные венеряне, вы, закопченные, как кузнецы урониты, я слышу в своей синей тишине ваш ропот. Но поймите же вы, все великое просто —